Глава 32. Люда. Что ты здесь делаешь? Смотрю на любимого, а сама аж свечусь от счастья. Сейчас я себе напоминаю яркое солнце безоблачным летним днём, озаряю всех вокруг своим светом и дарю чистую радость. Это так приятно. Впервые в жизни я чувствую себя, словно могу запросто горы свернуть. Серёжа дарит мне не только свою любовь и уверенность в завтрашнем дне, но и защиту. «Я знаю, ни при каких обстоятельствах он не даст в обиду ни меня, ни наших сыновей». «Пришел убедиться, что моей будущей жене ничего не помешает вовремя уйти с работы». Все так же спокойно отвечает он, а сам взглядом пробегается по кабинету. Видимо, Сергей остается не совсем доволен увиденным, потому что он задерживает внимание на моем столе, замечая толстую папку, что совсем недавно положила Мегера Давыдовна, и хмурится. «Ты как, готова?» Спрашивает, искусно маскируя свое недовольство под маской. При людях в этом весь серёжа. Он никогда не покажет своих истинных чувств при посторонних, и я восхищаюсь его этой чертой. Хоть в присутствии моих коллег Карпатов ведет себя крайне сдержанно и отстраненно, но как он смотрит. Просто ух. Под его пламенным взглядом я тут же таю. За спиной вырастают крылья, и мне снова хочется вместе с ним парить в вышине. Из головы мига вылетают дурные мысли, настроение улучшается, и я снова парю в облаках. Улыбаясь искренне. С тобой всегда и везде». Мягко обращаясь к своему мужчине. Поднимаюсь из-за стола и иду напрямую к нему. «Ого!» Коллеги шепчутся не в силах совладать с удивлением, но оно и логично. Никто из них не мог ожидать ничего подобного. Я не вдавалась в подробности про свою личную жизнь. За моей спиной раздаются восторженные ахи и вздохи. Девчонки, не стесняясь, разглядывают Сергея, а я иду к нему довольная, как слон. «Какой мужчина?» Тихо, но я слышу каждое слово, произнесенное Светкой. «Он богатый, посмотри на его часы, я знаю эту марку!» Добавляет Ленка. «Где она такого нашла?» Томно вздыхает Милана. Я даже затылка вижу, каким взглядом она смотрит на Карпатова. Пытается соблазнить. Только вот Серёжа плевать на каждую из них с высокой колокольни. Он ни на секунду не сводит взгляда. С меня. Внутри всё горит. Интересно, а там ещё такие остались? Полушутя спрашивают у Миланы Светка. Она уже отчаялась найти себе нормального в ее понятии мужчину. Только требования у моей коллеги крайне завышены. Всегда и ко всем, кроме себя. Хороших мужиков разбирают еще в детстве. Сознанием дела заявляет Ленка. я это точно знаю. Говорит так, будто разбирается в подобных вещах. Девчонки продолжают восхищаться моим будущим мужем, а я пропускаю это мимо ушей. Ведь если обращать внимание на все их слова, то можно свихнуться. У каждой свое мнение по поводу мужчин, личной жизни, семьи и секса на первом свидании, и оно считается единственным верным. Только вот у меня на этот счет имеется свой взгляд. Реагировать на неприкрытую зависть коллег не собираюсь, а то окончательно засмущаюсь. Лучше проигнорировать, так будет вернее. По Карпатову невооруженным взглядом видно, что он далеко не простой человек. А я напротив обычная. Таких, как я, миллион. Не понимаю, что именно этот мужчина нашел во мне, но знаю точно, он любит. А я очень сильно люблю его. Серёж, я с радостью поехала бы с тобой в ЗАГС, но у нас возникли проблемы. Делюсь своими трудностями. Мы договорились по максимуму ничего друг от друга не утаивать. Какие?» Тут же напрягается он. «Меня работы завалили по самые уши», — говорю с печалью в голосе. «Мне так обидно, что я даже не собираюсь скрывать свои чувства. Пусть Сергей знает о моих переживаниях, так будет правильнее. С печальным сердцем подхожу к своему мужчине, и тело томит» непременно хочу стать как можно ближе к нему. Я нуждаюсь в его словах, в его поддержке, в его силе так сильно, аж сводит все внутри. Только стоит мне приблизиться, как Сережа тут же раскрывает объятия. Он без лишних слов сгребает меня в охапку, прижимает к своей широкой груди и крепко, но и вместе с тем ласково держит. А мне не остается ничего, кроме как подчиниться. Льну к любимому. Мне становится хорошо-хорошо. «Поехали». Произносит с нажимом. «Нас ждут». Карпатов не приемлет отказ, я чувствую, как для него важно мое немедленное согласие. Сережа привык завоевывать и покорять новые вершины в бизнесе. Только вот в личной жизни ему нужно, чтобы было наоборот. Карпатов заядлый консерватор. Он однолюб и любит меня всем сердцем. Теперь я об этом знаю точно. Мне очень повезло. Смотрю на своего мужчину, затем перевожу взгляд на лежащую на столе папку, и решение об увольнении возникает как-то... само... Серёжа, а как ты относишься к тому, что у тебя жена будет временно безработной? Спрашиваю, а Карпатов аж весь расцветает после моих слов. Это идеально. Заявляет с уверенностью, чем повергает меня в полнейший шок. Идеально? Ах, конечно. Твёрдо кивает. Работать должен мужчина. А на женщине без того слишком много всего. Дом, дети, уроки, кружки всевозможные. Перечисляет. Ах, как же я рада, что он запомнил всё, о чём я успела ему рассказать. Мы не спеша идём по коридору и разговариваем. Совсем немного осталось до забронированного в ЗАГСе времени. Торопиться нам некуда. Всё хорошо. Ты уверена в увольнении? Вдруг ни с того ни с сего интересуется? Конечно. Киваю, понимая, что это будет действительно самый лучший вариант. Хм. Произносит задумчиво. Тогда нам нужно зайти к Ленке. Говорит таким тоном, будто я эту самую Ленку должна знать. Кому? Искренне изумляюсь. кленке повторяет, к начальнице твоей. Своими простыми словами выбивает почву у меня из-под ног. Ты её знаешь? В шоке смотрю на мужчину. Конечно. Чуть ли не фыркает. Мы учились вместе, она моя старая знакомая. Обалдеть. Выдыхаю. Больше ни на что другое я не способна. В голове белый шум. Направляемся к кабинету Мегеры Давыдовны, и тут я резко торможу. Погоди. Останавливаюсь. Голос от волнения звучит несколько странно, но плевать уже на это. От промелькнувшего в голове лихого предположения меня начинает трясти. «Так это ты!» Вдруг доходит до меня. «Ты все подстроил!» «Ах и... «Что именно?» С лукавой ухмылкой спрашивает Сережа. «Этот дурацкий отчет!» По выражению лица Карпатова сразу все становится ясно. А я вдруг понимаю, как же сильно его люблю».